Глава 12 «Поначалу этой истории оказалась мне достаточно простой», начал свой рассказ Руперт, когда вечером все собрались в гостиной. Еще днем констебли по приказу герцога карингтона увезли арестованного главу управления Ловчих. Симмерсон возмущенно пыхтел и все время ссылался на своих могущественных покровителей. карингтон лишь рассмеялся. Но когда карета с арестантом скрылась из вида, меланхолично заметил Руперту. «Боюсь лишь, мой мальчик, что если не предавать твое дело огласке, он все-таки избежит тюрьмы. Мне, в общем-то, все равно, сэр», — отозвался тот, «лишь бы его больше не назначали ни на какие должности». Герцог задумался и кивнул. «Думаю, что это можно будет устроить». Чтобы избежать слухов, тело Виконта Сенклера в тот же день похоронили в заброшенной часовне. Конечно, священник был не слишком доволен происходящим, но не посмел возражать самому Карингтону. после чего все отправились в кклэр холл предвкушая рассказ лорда санклера чакррет тоже задержался ему как и остальным не терпелось послушать рассказ ми орда о событиях к которым ловчий оказался причастен руперт не стал испытывать терпение присутствующих лишь разлил бренди по бокалам и сам присел на подоконник слегка растрепанный в расстегнутом сюртуке он почему то напомнил денизи проказливого мальчишку «Начнем с того, что в Ландау на Энтони было совершено несколько покушений». «Как несколько?» – встрепенулся Чакрит. «В отчетах, хранившихся в отделении, указано лишь одно. Два других мы не афишировали. Мы? Все покушения происходили тогда, когда я был поблизости. Это навело меня на мысль, что кто-то явно пытается сделать меня главным подозреваемым. Ведь именно я после смерти Тони унаследую титул». «Но, милый, все знали, что тебе не нужен этот титул», — возразила леди Сенклер. «Ты столько раз говорил об этом». «Именно. Но убийца этого не знал», — Руперт потряс бокалом, делая вид, что очень увлечен тем, как янтарная жидкость плещется о стенке. «Следовательно, он не встречал меня. Поэтому я решил, что это Дениза». «Что?» — хором воскликнули леди Сенклер и герцог. Дениза лишь улыбнулась и весело взглянула на Руперта, всем своим видом давая понять, что давно простила за подобные мысли. Лорд Сенклер с благодарностью посмотрел на невесту и продолжил. «Посудите сами, жена Тони никогда меня не видела». На тот момент кузен уже сослал Денизу в имение, и обиженная женщина вполне могла начать мстить. Руперт покачал головой. «К тому же, сделав меня виновным...» «Можно было унаследовать и мои деньги, ведь Тони всегда говорил, что дедушка Сенклер обошелся с его отцом несправедливо». «Но ведь Дениза была в Корнуи», напомнила леди Сенклер. «Да, этот факт заставил меня подумать о сообщнике. Причем это был кто-то, кто работал в доме у Энтони. Вспомни отравленное мясо. Самое простое – кухарка, экономка или дворецкий. Но и кухарка, и экономка служили еще отцу Тони». А думать, что убийца дворецкий? Черт, да ведь все эти новомодные романы описывают именно это. Это был вызов мне лично. И ты отправился в Корнуи, — продолжил герцог. Да, Руперт улыбнулся и вновь посмотрел на Денизу, где все запуталось окончательно. «Скажи проще, милый, ты влюбился», — фыркнула его мать. «Да», — лорд Сенклер дождался ответной улыбки, зардевшейся от смущения Денизы. «Когда я увидел, как Тони относится к своей жене, я понял, что если она и решилась бы на подобные действия, то это признак отчаяния. И я...» «Ты предложил мне убежать от мужа», — улыбнулась Викантесса и с вызовом посмотрела на присутствующих. «А я согласилась. Это была единственная возможность. Тони требовал от меня рождения наследника, ребенка, чьей магией он мог бы поддерживать свою защиту. Это... мерзко!» Леди Сенклер вскочила, правда, сразу же вновь опустилась в кресло. «Но, Руперт, когда ты понял, кто стоял за этими покушениями? После пожара я достаточно легко сумел обуздать огненного демона. При всем своем магическом потенциале Дениза просто не могла сделать такое. К тому же я нашел остатки кольца, в котором опознал артефакт Сенклеров». «Вот как? Родри заточил в кольцо демона? Да, у него был дар», — подтвердил Руперт. Возможно, мне следовало быть более внимательным, но тогда я... я слегка выпустил ситуацию из-под контроля. «Как всегда, виновата женщина, мой мальчик», весело поинтересовался карингтон искренне наслаждавшийся рассказом своего адъютанта. «Увы», — отозвался тот. «Во время пожара я вдруг понял, что не готов потерять Денизу. То не воспользовался этим и мастерски разыграл пьяного оскорблённого мужа». «Но ведь мы видели после пожара и Тони, и Пориджа», — возразила Дениза. «Порознь и никогда вместе. Знаний Тони как раз хватило на то, чтобы создать личину Дворецкого. Кстати, работа была достаточно грубой. Дениза увидела его истинное лицо с помощью магического светлячка. Я не знаю, как он планировал действовать дальше, если бы меня осудили». вполне вероятно, уехал бы в колонии и оттуда, под видом Родри, прислал поверенного, чтобы получить наследство. Впрочем, это лишь мои догадки, и ответа мы уже не узнаем». Руперт едва заметно нахмурился, по всей видимости, еще раз переживая эту сцену у раскидистого дуба. Дениза подошла к нему и, игнорируя всех, положила руку на плечо. Сенклер улыбнулся и повернулся к невесте. «В любом случае, все закончилось», – подытожил он. «Но что ваш кузен делал в старой часовне?» поинтересовался Чакрит. «Как вы уже поняли, под алтарем есть тайник. Энтони спрятал там кольцо и пришел забрать его. Как вы догадались, что он там появится?» В голосе Ловчего послышалось восхищение. Лорд Синклер же смеялся. «О, прошу, не приписывайте мне несуществующие таланты. Я просто вынудил Тони сделать это. В тайнике помимо кольца лежали еще и перчатки». Дениза обнаружила их там, когда случайно забрела в часовню. Поэтому я попросил маму съездить в Рейдинг и попросить Дворецкого отнести покупки лично. Среди свёртков лежали и эти злополучные перчатки. Я знал, что Тони слишком дорожит кольцом. И как только поймёт, что тайник открывали, то побежит проверять. Всё же Чакрит прекрасно справились с задачей привести этого идиота Симмерсона. Правда, теперь я думаю, что без него всё прошло бы гораздо лучше. Руперт вновь посмотрел на Денизу. Она улыбнулась и покачала головой. Тони все-таки умер, и девушка, наконец, чувствовала, будто с плеч свалился тяжелый груз. «А что случилось с кольцом?» – поинтересовался герцог. Лорд Синклер пожал плечами. «Наверное, Энто не потерял его, пока караулил в парке Денизу». Викантесса опустила ресницы, словно опасаясь, что кто-нибудь сможет в ее глазах прочитать правду. «Никогда больше не пугай меня!» Дениза посмотрела на возлюбленного, провела пальцами по щеке. Браслет на запястье вновь зазвенел. Последний узел распался. «Я постараюсь», — искренне пообещала девушка. Руперт выдохнул, подошел к телу кузена и снял с пальца кольцо. «Старинный артефакт!» Именно он защитил Тони. Он протянул кольцо невесте. Она взглянула на печатку. «Ворон и лебедь!» «Недавно Дениза уже видела такой узор». Девушка решилась. Не говоря ни слова, она подошла к корням дерева. Краем сознания Дениза слышала таинственный шепот Пикси. «Хранительница! Дочь Мариган! Пришла! Я хочу забрать то, что оставила!» Тихо сказала девушка. Один из узловатых корней приподнялся, открывая ее взгляду, цепь и... Теперь Дениза была в этом уверена... «Мантию древних королей». Дениза взяла королевские регалии и повернулась к лорду Сенклеру. «Они принадлежат тебе по праву». Девушка протянула свёрта возлюбленному. «Что это?» — недоумённо нахмурился Руперт. «Королевская мантия. мариган сказала отдать тому, кто этого достоин. Я не знаю никого более достойного этих реликвий». «Хранительница сделала свой выбор», — раздалось из рощи. «Невысокая светловолосая женщина вышла из-за деревьев». В руках у нее был небольшой обруч, украшенный чеканными ромбами. Следом шли еще две, уже знакомые Денизе женщины. Пряха и та с пустошей. Девушка вдруг поняла, что это и есть триединая богиня, или же три сестры – Айне, Мориган и Рианнон. Дениза почтительно склонила голову, приветствуя древних богинь. «Преклони колено, сын лиира произнесла Рианнон, держа в руках золотой обруч, в центре которого полыхал рубин. Ее сестры тем временем накинули мантию мужчине на плечи и закрепили ее цепью. Оглянувшись на Денизу, Руперт повиновался. Рианнон водрузила обруч ему на голову. «Отныне Корнуи принадлежит тебе!» Она отступила к своим сестрам. Все еще смотря на богинь, Руперт поднялся с колен. «Магия Корнуи — твоя власть!» — сказала Айне. «Земля, Корнуи, твоя жизнь!» — подхватила мариган «Ты можешь пробудить старых богов!» — продолжила Айне. «И начать кровавую битву!» — добавила Рианнон. «Герои собрались в наших чертогах. Они пируют и ждут своего часа. Ты поведешь их на битву?» Дениза затаила дыхание. «Нет». Руперт спокойно смотрел на них. «Время старых богов ушло, и я не хочу больше проливать кровь». боги не переглянулись. «Ты привела достойного короля, хранительница!» Обратилась к Денизе Мориган. «Теперь мы спокойны», кивнула Айня. «Земли Корнуи находятся под защитой достойного короля. И можем вновь вернуться к своим братьям и сестрам», задумчиво произнесла Рианнон. «Примите наше благословение. Будьте счастливы». Миг, и они исчезли. Дениза посмотрела на Руперта, всё ещё стоявшего в мантии с короной на голове. Драгоценные камни ярко сверкали в лучах солнца. «Что ты будешь делать со всем этим?» тихо спросила Дениза. Руперт пожал плечами. «По-моему, лучшее, что мы можем сделать, никому об этом не рассказывать». Он бережно снял регалии и подошёл к дереву. «Я прошу хранить это для меня и моих детей». Корни вновь дрогнули. Лорд Сенклер опустил все в тайник и повернулся к Денизе. «Пойдем домой». «Домой?» – переспросила она. «Конечно. Если ты не поняла, то нас только что обвенчали сами боги. Разумеется, завтра мы предстанем и перед священником, но теперь, любовь моя, мы связанного едино». Лорд Сенклер протянул девушке руку. Она вложила свою ладонь в его и улыбнулась. «Пойдем домой». Рыжий терьер Радостно запрыгал вокруг. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.